Глава 53. Всем свойственно меняться. Николь. Пойдем со мной. Мариус направился к мальчику, но Кисия мгновенно оказалась рядом, прижимая брата к себе. Нет. Решительно выпалила она, смотря на блондина таким взглядом, будто она вампира, а он простой человек. Боишься, что я причиню ему вред? Скинул брови темный, недовольно щурясь. Думайте, что хотите, но Лестель с вами не пойдет стояла на своем рыжуле. «Кисия!» — позвала я ее, «Позволь Мариусу помочь твоему брату!» Но в глазах девушки плескалось сомнение. Конечно же, девушка не доверяла блондину. Мар вызывал у нее опасения, и именно поэтому она не хотела отпускать ребенка с ним. «Не переживай!» — улыбнулась я ей. «Никто и пальцем не тронет». Рыжоли размышляла несколько секунд, а затем медленно рожала объятия, позволяя мальчику сделать первый шаг. Кисия неотрывно смотрела в глаза Мариуса, словно предупреждая его, что оторвёт ему голову, если он обидит ребенка. «Вот она, сила кровных ус. Девушка не волнуется о себе и готова рискнуть собственной жизнью, защищая младшего брата. Идём». Мариус, удивив меня, подхватил руку мальчика, закидывая ее себе на плечо и тем самым поддерживая его, не позволяя упасть. Впервые видела, чтобы блондин проявлял заботу к чужому. Обычно этот парень либо дурачился в свойственной только ему манере, или же творил все, что ему вздумается, развлекаясь на славу. Но сейчас Мар был другим, он будто и сам переживал за этого ребенка, хотя в таком блондин ни в жизни не признается. «Не волнуйся ты так», — шепнула Кисия, не сводящий взгляды с удаляющихся брата и Мариуса. «Что?» — голос Рыжули дрогнул. «Что темный будет с ним делать?» «Прости, но я не могу тебе сказать». Виновато поджала губы. «Понимаю». Девушка склонила голову, отчего ее огненно-рыжие волосы упали на лицо. «Просто хочу, чтобы Эстелю стало лучше. Не переживай». Амели не осталась в стране Ее добродушие всегда находилась при ней. Давай подождем, Уверена, Мариус сделает все возможное. Дальше потянулись мучительные минуты. Кисия не могла найти себе места. Она была встревожена, то и дело поглядывая на дверь. «Сколько это может занять времени?» спросила девушка, смотря на меня с надеждой. «Дать ребенку кровь вампира — секундное дело». «Недолго», — ответила я. Не могла рассказать ей о процессе лечения. Да, пусть никто из темных не говорил, чтобы я держала язык за зубами, ведь простым смертным не положено знать об исцеляющих свойствах вампирской крови. Но мне и самой это было понятно. Конечно же, в мире много страдающих от болезней людей, но все же темные не спешили им на помощь. А все почему? Вопрос достаточно сложный. Возможно, им просто нет никакого дела до них. Что скорее всего. Но еще присутствовало опасение того, что спасшиеся начнут распространяться о своем чудоисцелении направо и налево, и это может повлечь за собой немало проблем. Кто знает, вдруг найдутся отважные и бесстрашные, устраивая охоту на вампиров с целью упленения и выкачивания крови, чтобы потом продать ее баснословные богатства. Временами я бываю в шоке от своих мыслей. Но пусть это и горько признавать, мне знакома людская сущность. Родители – живой тому пример. Ради золота они продали собственных детей. А ведь таких много по всему миру. Что мешает им объединить свои силы и ступить на опасную тропу? Не спорю, люди для темных, словно рой комаров. Но все же нет никакой гарантии, что кто-то из них не будет схвачен. Я вот сразу поняла, что деревянный кол мгновенно ослабляет даже самого сильного вампира. Так что другие при желании тоже смогут выяснить это. Невольно вздрогнула, ведь в голове сплыла та ночь в Академии, когда Кристиан, спасая меня, упал на острие древка. «Вот ты где!» В гостиную, вырывая из больно сжимающих сердце воспоминаний, вошел мой спаситель, словно ребенок, потирая глаза после сна. Потерял меня. Не смогла сдержать улыбки, умиляясь его всклокоченному внешнему виду. Кисия тут же вскочила с дивана, кланяясь. «Всем доброе утро!» Опомнился темный, смотря с немым вопросом, ведь от него не укрылись наши взволнованные физиономии. «А мы Мариуса ждем, ответила я, наблюдая еще большее удивление на лице Кристиана и слыша отдаленные шаги. «Идут», — не смогла усидеть на месте, поднимаясь и направляясь к дверям, огибая любимого, который тоже поспешил за нами. «Ластель», — судорожно вздохнула Кисия, не отрывая взгляда, смотря на своего брата, Который шел уверенной походкой рядом с невозмутимым Мариусом. Сестра! Улыбнулся ей мальчик, срываясь с места и пускаясь бежать. Стой! закричала Рыжуля, устремляясь к нему. Упадешь! Но ребенок и не думал падать. Его лицо светило счастьем, а кожа сияла здоровьем. Мертвенная бледность сошла с губ, как и черные синяки под глазами. Здоров! довольно констатировала я, теперь он здоров! «Как ты?» — тревожилась Киси, обнимая мальчика. «Я что-то выпила, и мне стало гораздо лучше», — затараторил Лестель. «Правда?» — схлипнула Рыжуля, смахивая слезы с глаз. «Не плачь! Ну что ты снова решила мокроту развести? Все хорошо, видишь? Мариус сказал, что теперь я здоров». «Господин...» — захлебнулась воздухом девушка. «Господин Мариус...» Я не против такого обращения к себе, если ты не знала. Послышался голос блондина, от слов которого Кристиан фыркнул, но тут же получил от меня локтем в бок. Спасибо, голос Кисии дрогнул. Спасибо вам, господин. Я здесь ночевать останусь, кивнул Лестель, отстраняясь от сестры и заглядывая ей в глаза. Ночевать? удивилась она. Но зачем? Я его пригласил ответил за мальчика Мариус. Кристиан хотел что-то ляпнуть, но, уловив мой предостерегающий взгляд, передумал. «Ага, завтра с самого утра, — оживленно подхватил Лестель, — мы отправимся на охоту». «На охоту?» Теперь уже моя очередь пришла впадать в шок. «Но ты же...» Не находила слов Рыжуля, хлопая ресницами. «Чую, кто-то приступил к решительным действиям» все таки вставил свои три копейки Кристиан. «Лестель здоров», — пожал плечами Мар, игнорируя слова брата. «Ему нужен свежий воздух, физические нагрузки и хорошее питание, чтобы полностью восстановиться. Охота — это все то, что я перечислил. Ты против?» Вопросительно вскинул он бровь, смотря только на Киссию и ни на кого более. «Нет, но...» — растерялась она. «Вот и отлично. Лестель...» Обратился Марк к мальчику. Пойдем, выберем тебе комнату.